«Эпилог. Ну чё, зафиналим?» Сашка-колесник разливает по рюмкам зелёную жидкость. «Абсентик? Чтоб гарантированно улететь. Эх, диплом ты наш диплом. Положить на полку и забить». «Давай», — хмурится тигр. «Но я одну, мне ещё к Маринке». «Как она? Нормально уже, не тошнит почти». «Красава, тигрусь, будешь папашей». Тигр, довольно усмехаясь, даёт пять ребятам. «Кого в крестные хочешь взять?» «Да пока рано об этом. Подожду, когда камень выйдет». За столом повисает тягостная тишина. Парни из группы колесников вздыхают, убирают руки от рюмок. «Как он там вообще?» – спрашивает Артём. «Как-как?» – пожимает плечами тигр. «Нормально. Говорил, выступает в каких-то боях показательных». «Блядь, такая карьера была!» – сочувственно тянет Рафик, с досадой затягиваясь сигаретой. «Надо же, всё просрать!» «Да они просто в дурную влетели», – говорит тигр. Сдал кто-то, сто пудов. Под папашу лиса копали, и они прям удачно тут вперлись. А про лиса ничего не слыхать. Да не особо. Он же белая кость, блядь, мажор. Говорят, в какой-то крутой спецуре сейчас. Может, где в горячей точке. Отрабатывает повинность. За столом молчат. Ну а что тут скажешь? А вес с Рапунцель в Москве чилят, говорит Артём. Я фотки с телеги веса смотрел. Всё заебись у них. А парни там, вот и верь после этого. да Вздыхает Рафик, поглядывая на мрачно сжимающего кулаки тигра. «Из-за неё же всё. Для неё же прыгали, как два дурака. А как всё было, помните? Смотреть на них горячо было. Я, блядь, даже поверил, что у них там пиздец, как серьёзно. Ну, с их стороны серьёзно было, — давит тигр. А вот с её получается. «Давайте, парни, выпьем за любовь, мать её!» Поднимает рюмку колесник, не чокаясь. В изголовье свеча для погашей любви. Не поддержка, а просто на память. Иногда ты меня через сон позови, просто так, чтобы немного оставить. В глубине наших душ огонёчек дрожит. Раз — угас, ничего не осталось. Не случилось у нас, всё бывает, скажи. Так давай мы оставим хоть малость. Может, через сто лет, задыхаясь во снах, мы сумеем друг друга коснуться. И зажжётся огонь, отражаясь в глазах. Только лишь бы опять не проснуться. 15-11-24 Мария Зайцева